«Можно было бы сказать об этом Горелову, вежливо, самым вежливым образом извиниться перед ним и сказать так мало так, но нет, нет, это совершенно невозможно, он опять, пожалуй, рассердится». Они прошли под аркой переборки в следующий отсек электроподстанцию для накала корпуса подлодки при ходе «Напару».